Только спустя пару часов лучшая пятерка факультета земли уже не была этому рада. Потому что трактира Ива не нашла. Положение усугублялось еще и тем, что название сего питейного заведения она так и не удосужилась узнать. А когда они начинали объяснять прохожим, какое заведение они ищут, те неизменно крутили пальцами у висков. Мол, вы что, пирожные с ягодой в студень? Совсем от магии своей в мозгах перемкнула? — Ничего, — покачала головой горгулья, присоединяясь к друзьям после очередной безрезультатной попытки узнать у местных жителей о местонахождении безымянного трактира. — Этак на нас скоро городскую стражу натравят, — почесал макушку тролль. — Вон уже как недобро косятся. И вправду, сам бы не поверил в ягоды в это время, если бы лично их не хрумкал. — Ива, ты точно не помнишь, где этот кабак находится? — Я помню и он должен быть на этой улице. Но мы ее уже вдоль и поперек исходили, а его нет. Ну как такое может быть?» У девушки даже слезы на глаза навернулись. «Ну, не надо!» — испуганно обнял ее Кали. «Бывает. Ты была усталая. Вымотали тебя эти Владигоровы задания. Сумерки, непогода, вот и попутала. Бывает. Все ошибаются». Хм, «Даже эльфы?» — не приминула с ехидней чуть-дей. Светлый поднял на нее дивные синие глаза, взглянул с укором. — А разумеется, эльфы не ошибаются, по крайней мере, в географии. И вообще речь не об эльфах. — Действительно, не об эльфах. Не дал развить дискуссию Златка, с ужасом представивший, что будет, если подерутся Калли и Горгулья. — Ива, солнышко ты наше. А ну, посмотри на меня. Травница, только пригревшаяся в уютных объятиях эльфа, нехотя подняла мордочку на Синекрылова. На личике явно читалось. Надоел. «Чего?» — буркнула она. «Попытайся еще раз вспомнить, где этот трактир находился». «Давайте еще раз пройдем по пути, который ты проделала по заданию Владигора. Калли, казалось, был самоспокойствием и искренне верил в то, что память Ивы все-таки перемкнет на что-то дельное, и она вспомнит требуемое. Однако этого не произошло. Они вновь пошли по прочесанной вдоль и поперек улочки. Память Ивы упорно утверждала, что именно здесь и находилось сие странное заведение. Друзья обреченно брели по булыжной мостовой, решив, что сейчас они для очистки совести пройдутся по улочке еще раз и двинут домой. Надо же и уроки делать, а не только в приключения влипать. Узкая, довольно невзрачная улица с двух и трехэтажными домами дерево, камень и краска не самая бедная, но оставляющая ощущение чего-то тягостного на душе. Или это погода такая? Ива живенько представила себе, как тучи словно рукой отодвигаются с неба, как солнце заливает хмурые булыжники мостовой, как оно раскрашивает старые дома в яркие цвета, а зелень украшает окна, балконы. И вот, к примеру, эту стену. М да, виноград по ней очень живописно ползет. Вот, наверное, красота летом. «Так, стоп!» — и знахарка остановилась. «Я же помню этот виноград!» Девушка подбежала к зданию, увитому голыми лозами этого растения. «Да-да, вот и три ступеньки с уклоном, и стены такие же обшарпанные!» Травница запрокинула голову. Там, все так же скрываясь за надежной преградой из веток, пряталась вывеска с нечитаемым названием. «Только вот...» «Не было ни витрины, ни пирожных!» Никаких-либо признаков жизни. «Как же так?» Ива не верила своим глазам. «Вот ведь и дверь та же, и виноград, и...» Чародейка не договорила и толкнула тяжелое дерево двери. Как ни странно, та поддалась. Не сразу, но после того, как рука тролля пришла на помощь, дело пошло на лад, и друзья оказались в пустой и явно давно заброшенной комнате. Это действительно был один из залов трактира. Когда-то. Тут имелись и стойка, и высокие табуреты, и столы. Даже кое-какая утварь. Больше побитая, правда. Но все это было под толстым слоем пыли, грязи, поломано или рассыпалось от старости. Но как же так? Травницу, похоже, заело. Я же очень хорошо помню даже вот эту лампу. Девушка ткнула пальцем под потолок. «Я еще сидела и думала, что таких уже не делают давно!» И вот она шагнула вперед и оперлась о стол, который тут же развалился под ее рукой. «Ой! Осторожно, Ива!» Грым подскочил к ней и удержал ее от падения на обломке. А знахарка тем временем подняла растерянные глаза на друзей. «Ну ведь было же!» Ива осторожно поделился мыслью Златка. Все покинутые места похожи, а трактиры и подавно. Ого! подтвердила Гаргулья, брезгливо стряхивая с плаща паутину. Что может быть нового в трактире, будь он заброшенным или действующим? Стойка, столы и бутылки. Ну, все так похоже! Сама, не осознавая, что хочет доказать, проговорила травница. Я понимаю, звучит бредово даже для меня, но. Я могла бы поклясться! что место то самое. Только много лет спустя. Временная петля? Калли задумчиво теребил одну из светлых прядок. Я читал про такое. Временная петля, передразнил Грым. Как же она действует, по-твоему? Ива была тут несколько раз, и никаких проблем со временем у нее не возникало. Ну... Эльф пожал плечами. Не знаю. Я только предположил. А что, не такая уж плохая идея, — поддержал его Златка. Бред, конечно. Но когда что-то в магии было иначе? Если допустить такую возможность, то как это могло, к примеру, действовать? Светлый, еще больше задумавшись, снова подергал себя за ту же прятку. Если рассуждать, э -э пусть и не совсем логически, но какая тут может быть логика? Так вот, Если подумать, то вполне могло быть так. Ива каким-то образом попала в эту петлю, общалась с другими существами, ела пирожные и выбиралась из нее. Появляется сразу несколько вопросов. Как Ива туда попадала и почему выбиралась без проблем? «Активировала ее чем-то», — предположила Златка. «Чем?» — фыркнула Горгулья. Ива хлопала глазами. Грым увлеченно разглядывал местечко. «Откуда я знаю?» Особенностями магии, чувствами, желаниями, каким-нибудь амулетом. Вот их сколько на ней понавешено. «Эй, Кали!» — наконец справилась с отвисающей челюстью знахарка. Ну ведь со мной в трактире сидела совершенно реальная девушка, Каи!» «М-да», — -да, провел по волосам Златка. «Как-то не вяжется». «Может, она тоже входила и выходила из этой петли?» Отозвался тролль откуда-то из уже другой комнаты. — Это совсем уж нереально, — покачал головой синекрылый. — За уши притянуто, — покивал Адей. Все приуныли. Потом Каллин начал судорожно оглядываться. — Ушастый! Ты что башкой вертишь? Грым ввалился обратно одновременно с громким звуком падающей мебели. Светлый скривился, но ответил. — Да у меня какое-то странное чувство. — Какое? Все мигом подняли головы. Эльфы на то и эльфы, чтобы чувствовать, видеть и слышать лучше других. Во-первых, что за нами наблюдают? На этих словах все тут же ощетинились оружием и магией, мигом окружив Иву и Калли. Только Светлый остался стоять, как стоял. «Кто и где, ушастый?» — рявкнул Грым. «Не знаю». Изящно повел плечами эльф. «Я даже не могу определить, что это за существо». Просто чувствую чей-то взгляд. «Только еще одного демона нам не хватало!» выругался Златка, и все, кроме опять же дивного, приуныли. В памяти было ой, как свежо предыдущее приключение. Заброшенный храм, непогода и демон. Но оно не кажется мне недружелюбным. Все так же меланхолично продолжил Эккалезионелл. Скорее, нейтральным. «Все равно мне это не нравится!» вызверился тролль. Больше всего не переносящий бессилие. А именно против эфирных, Духообразных существ Его меч был бесполезен. — Сейчас нейтральный. Через минуту уже спасайся, кто может. Р -р, ненавижу — ненавижу. А во-вторых, Златко был более конструктивен. А во-вторых, Кали замялся. — Это что-то живое и... Вокруг нас. — То есть, — опешила Горгулья, Не опуская, впрочем, меча, и, удерживая, готовая сорваться с пальцев заклинания. «Ну, сам не пойму, но такое чувство, будто вся эта комната и все, что в ней, даже воздух, все живое». «Думаешь, это что-то вроде замков Елгов?» Ива рассказывала друзьям о наделенном душой замке. «Или башне?» Травница имела в виду ту гордую каменную красавицу, на верхушке которой они недавно сидели на пару с вампиром. «Нет, нет». Светлые кудри скользнули по воздуху. «Я ощущаю скорее духовную сущность. Но не духа, призрака, демона, а что-то другое». «Ушастый! Ну совсем запутал!» — ругнулся Грым, опуская свой меч. «Вот за что не люблю эльфов! Вечно вы муть какую-то несете! Духовная сущность! Бла-бла-бла! Идемте отсюда! Ни гоблина тут нету! А выслышивать калины бредни у меня нет никакого желания!» Светлый наверняка обиделся но и остальные не то чтобы были полностью согласны с Грымом. Однако посчитали свое нахождение здесь бесполезным и уже направились к выходу, как вдруг знахарка чуть не свалилась на ровном месте. «Ты что, Ив, совсем разум потеряла?» Сегодня тролль явно не был настроен благодушно. Возможно, потому, что тролли вообще не терпели ничего бесполезного. Грым потянул травницу за локоток на улицу, но та неожиданно уперлась, чуть не выворачивая голову, чтобы что-то рассмотреть. «Что там, Ива?» — чуточку раздраженно спросил Златко. Сегодня всем отказывала хладнокровие. Травница все-таки сумела вырвать свою руку из загребущих лап тролля, кинулась к лестнице и взбежала по ней. Примерно на середине остановилась и всмотрелась в стену. Но заинтересовала знахарку, разумеется, не сама стена, а нанесенная на нее фреска, еле заметная, с поблекшими красками, трещинами, а кое-где и отсутствующими фрагментами. Но... «Это он!» — прошептала Ива. «Кто он?» — удивилась подлетевшая горгулья, тоже с интересом, хоть и без особого благоговения, рассматривающая рисунок. На нем был изображен необычный мужчина в высокой квадратной шляпе с прямыми сине-фиолетовыми волосами чуть ли не до колен, бело-фарфоровым лицом, и сложенным изящным веером в руке. Его странные, более продолговатые, чем обычно у людей, темные глаза смотрели на друзей будто бы с интересом. Фреска, очевидно, была старой и не очень хорошего качества, коль краски поблекли. Но при этом почему-то странный образ незнакомца был четко и до мелких деталей прописан. И черты утонченного личика, особенно глаза, и складки широкой летящей одежды, Даже узор резного веера. Все было закончено и совершенно. Казалось, что сейчас краски вновь сгустятся, обретут прежнюю силу, и мужчина шагнет из стены, оглядит зал, а затем вежливо, очень-очень вежливо, с непередаваемой ноткой поздоровается. Я не знаю, но я его видела в этой таверне. Честное слово. И стоял он именно тут. Живой я имею в виду как любое другое живое существо. Да-да, именно тут он находился, вот на этой лестнице, только на ступеньках, а не на стене ясен пень. Я еще тогда подумала, какой странный, и никто на него внимания не обратил, будто он тут обычное явление. А когда я на миг отвернулась, он пропал. И это вообще было непонятно. Как он смог исчезнуть так быстро и бесшумно? Лестница-то скрипучая, и пройти куда-то не мог. А телепорт я бы почувствовала. Но ничего такого я не почувствовала. Ива возбужденно захлебывалась рассказом. — Не понимаю, не понимаю, честное слово, не понимаю. Но, клянусь вам, это был он, только абсолютно живой и реальный. Головой вертел, рука двигалась. Стоял вот тут и разглядывал зал. — Вот! Знахарка выдохлась и смущенно посмотрела на друзей. «Да...» — протянул тролль. И знаете, что еще странно? Златка сам был ошарашен. Я эту лестницу, как мы вошли, осмотрел, но никакой фрески тут не обнаружил. — Точно! — круглыми глазами воззрелась на него Горгулья. — Угу! Калли осторожно дотронулся до рисунка на стене. Тонкие красивые пальцы скользнули по краю одежды изображенного человека, коснулись его ладони, погладили длинные волосы. Потом. Эльф озадаченно отнял руку. Большие от природы глаза эльфа стали и вовсе огромными. «Ну что?» — подергала Светлого за рукав Дэй. «Сама она, наученная горьким опытом занятий в магическом университете, не спешила дотрагиваться до странной фрески». Юноша ошалело мотнул головой. «Мог бы поклясться, что касался не стены, а...» «Живого человека?» Чуть ли не подпрыгнула Ива. — Нет, — качнул локонами эльф. — Ауры. — Что-то сегодня многовато сюрпризов. Провел по золотым волосам Синекрылый. Но это уже слишком. Ауру рукой не пощупаешь. — Да я сам знаю. Калли даже поморщился. Но ощущение именно такое. — Только ауру чувствуешь как бы внутри. Магией ощущаешь. А это... «Не знаю, что именно это...» «Прикосновением». «Ну-ка, Дэй, а ты пощупай», — распорядился Берлин. «А чего я?» — возмутилась Горгулья. «Не хочешь? Не надо», — пожал плечами парень. «Грым». Тролль, кинув на Дэй презрительный взгляд, протянул лапу. «Э-э, нет уж, я первая», — тут же переменила свое мнение девушка. Златка и Калли с трудом спрятали улыбки. Каменная когтистая ладонь горгульи коснулась стены. Все затаили дыхание. — Ну что, клокастая? — первый не выдержал Грым. Дэй ощерила на него зубы, как обещание. Потом приподняла крылья, будто плечи. — Ничего. — Что, совсем ничего? — удивился Калли. — Ну, камень, — протянула девушка. — И ничего необычного не ощущаешь? — не унимался эльф. «Не — мотнула каменной головой она. — Ну, как же так? Попробуй еще раз. Ты должна хоть что-то необычное почувствовать. — Не, ничего. Никакой магии и иже с ней. рукадей вновь коснулась рисунка. — Ну, напрягись! — отстанет от нее, ушастый! Напрягаться надо в сортире! Не выдержал тролль того, что кто-то занимается его священным делом — доведением горгульи до белого коления. Эльф обиженно засопел. Да и не знала, злиться ей или нет. А Ива из Златка отвесили Грыму два подзатыльника. «Эй!» — возмутился тот. нейкой а попробуй сам лучше», — приказным тоном высказался Синекрылый. Но успехи тролля не отличались от результатов горгульи. Беррен и Знахарка переглянулись, и их ладони одновременно коснулись рисунка. У Ивы тут же возникло ощущение, будто ее кончики пальцев легли на чей-то пульс. «Ты чувствуешь?» — почему-то шепнула она. «Ага», — так же тихо ответил Златка. Ему казалось, что кто-то с ним говорит. В голове будто звучал чей-то голос. Только слов было не разобрать. И смысла тоже. Но в одном он был согласен с Калле. Зла он не ощущал. И было еще нечто общее. Такого Синекрылый еще не испытывал. Только Берину аурой это не казалось. Скорее, энергии чьих-то мыслей. Ему в голову даже пришла такая ассоциация. Если бы людской шепот можно было ощутить ладонью, это был бы именно он. Руки они с Ивой убрали тоже одновременно, не сговариваясь. Удивленно посмотрели друг на друга и на друзей. Рассказали о своих впечатлениях. Еще немного побродили по зданию. Но ничего необычного больше не нашли. Так что через какое-то время пришлось уйти. А что еще оставалось делать? Каждый, выходя в дверь, оглядывался. И всем показалось, будто мужчина на фреске смотрит им вслед, а сами краски стали ярче. Но проверить, зайти во второй раз никто не решился. Неизвестно почему. Ведь трусов среди них не было. Ведь так? Так. Весь обратный путь они преодолели молча. Только придя домой, а точнее в домик девушек, хорошенько поужинав и выпив по кружечке горячительного, друзья принялись за обсуждение. Первонаперво сравнили впечатления, попытались разобраться. Мне кажется, все очень просто. Златка принадлежал к направлению разум, и ему как-то всегда легче давались все логические конструкции. Как шутили в их пятерке, да и за их спинами, он был генштабом их маленькой армии. «Мы трое, Ива, Калли и я, что-то почувствовали, а Грым и Дэй нет. Значит, что-то объединяет эти две условные группы. А что общего у Грыма и Дэй?» «Направление бой!» — хором произнесли четверо друзей и рассмеялись. «Вот именно», — улыбнулся Беррин. «Мы же трое принадлежим к разным направлениям, но более ориентированным на...» «На ощущения, что ли?» «Тем не менее, это разные направления. Вот и ощущения у нас разные». «Ммм, логично», — кивнул больше своим мыслям эльф. «По крайней мере, похоже на правду». «И что из этого следует?» — подтолкнула парней к дальнейшим рассуждениям Дэй. «Что там несколько сущностей, — предположила Ива. И все разные?» «Нет». «Скорее, это очень сложная сущность», — возразил Зладка. «Сущность или существо, в котором сплетено несколько энергий, что ли?» «Или что ваши ощущения пристрастны», — скептически бросил Адей. «Или что все мы правы». Калли даже наклонился вперед, что с ним случалось при сильном волнении. «Как это?» «Сами подумайте, синие очи эльфа заблестели. Это может быть некая сущность» или сущности невероятно сложного устройства. Но мы не можем увидеть всю картину целиком, просто потому, что не хватает знаний. И мы волей-неволей ощущаем только то, к чему у нас дар». «Да, в этом что-то есть. Только получается...» и ладонями покрепче обхватила свою кружку. «Чем бы оно ни было, но оно не только сложное, но и очень мощное. как это назвать?» «Сущность называй», — нетерпеливо произнес Гладко. «Так вот, получается, что это очень, очень мощная сущность, потому что не такие уж мы и не учи, кое-что да и умеем, а типы магии и направления мы учили еще до осенних праздников. Помните принцип забивания?» «Если переплетаются несколько магий разного типа и направления, высокого порядка и силы», — заучена начала произносить «дэй» то без специальных исследований ощущается только та магия, к которой у мага наибольшая склонность. — Вот именно, — просиял Синекрылый, — все сходится. Поэтому-то мы и ощущали все по-разному. Эта сущность очень сильная и... Или она очень высокого уровня? — Ага, помните, нас тогда еще возили к священному камню оркских шаманов? Дейв в свою очередь, заблестела глазами. Как он называется? Не помню. «Алкхалык!» — без заминки выдал Грым. Все удивленно посмотрели на него. Тролль гнусно и таинственно ухмыльнулся, как делал всегда, когда знания касались его прошлой наемнической жизни. «Да, точно. Вот именно так. Сбить горгулью не удалось. Помните, нам тогда фей объяснял, что до сих пор непонятно, что это и почему столь сильно действует на людей?» — Ну, в смысле всех живых существ. — Дает воинам силу и храбрость. Женщин излечивает от бесплодия. А шаманам позволяет намного легче общаться с духами, — добавил Грэм. — Ага, так и есть. — Да. От избытка чувств Дэй да даже улыбнулась троллю. Ребята вообще давно заметили, что эти двое в чем то очень похожи. — Я тогда чуть не задохнулась от силы, которая наполнил меня камень. «Потому что ты воин!» Наверное, первый раз в жизни тролль смотрел на извечную противницу с какой-то почти нежностью и безмерным уважением. «У меня были те же ощущения!» И друзья враги умиленно заулыбались друг другу. «А меня чуть не вывернуло!» — нарушил идилю светлый. «Это потому, ушастый, что ты эльф!» Грым перевел взгляд на забавную синеглазую мордочку. «А орки?» Это существа вам прямо противоположные, и в бой они идут совсем другими мыслями и чувствами. Их войны — это прежде всего ярость, бешенство, звериная сила и первозданная мощь. А вам, дивным, это просто противно. Вы как свет и тьма, день и ночь, существа настолько противоположные, что и вообразить трудно. Эльф слышал эту речь, явно пребывая где-то далеко и высоко но без сомнения пропускает через себя каждое слово. — Ты прав, — шепнул он после минутного молчания. — А я ничего не почувствовал, — пожал плечами Златка. — А я что-то почувствовала, но ни гоблина не разобралась, что именно, — последней высказалась Ива. — Вот вам и наглядное подтверждение нашей теории. Дэй в волнении поскребла коготками по столу. Только вот этот камень нахмурился синекрылый. Известен на весь мир. А тут... Что-то я не заметил толп паломников. Студенты снова задумались. Действительно, выходило странно. Но в конце же концов, возмутилась после недолгого размышления Дэй. Может, это еще не открытый, э, священный предмет? В Стонхерме, где каждый десятый мат? скептически поднял брови Грым. Он, конечно, преувеличил, но в целом мысль была верная. Все вновь приуныли. «Да ну, в конце концов!» — возмутилась дей «Это может быть совсем юный предмет. Сущность!» «Или разумный!» — предположил Златка, умеющий скрывать свою силу. «Или проявляющий ее только при определенных условиях!» — заметил Калли. «То есть!» — заинтересовался Синекрылый. Эльф кинул изучающий взгляд на знахарку, но потом все же решился. «Мы не должны забывать того, что нам рассказала Ива. Конечно, некоторые вещи звучат как полный бред». Травница фыркнула. «Но...» — не обратил на это внимания, Светлый. «Давайте предположим, что это все правда, что наша обожаемая Ива действительно сидела в какой-то таверне». И это не были ни иллюзия, ни внушение или что-то подобное, что действительно разговаривала с той самой девушкой. Давайте также предположим, что Ива правильно запомнила место расположения этой таверны. Однако то, что она видела, разительно отличается от того, что видели мы. Если предположить, что это на самом деле одно и то же место, то напрашивается сразу несколько идей. Первое. Каким-то образом, это существо или предмет прореагировало именно на Иву. Чем сегодняшнее отличалось от предыдущих посещений, кроме того, что трактира не оказалось на месте, а Ива. Ну, знахарка, признаться, совсем запуталась в логических конструкциях друга. Я была одна. Ага, а на сей раз нас было много. Что еще? Э. -э, -э, -э, -э, -э! Настроение наверняка было другое. Включился в игру Златка. «Да, в первый и второй раз я была зла, как сто гоблинов, а еще мне было холодно, плохо и как-то горько. А потом я пришла уже навстречу с Кайей. «Что ж, как рабочий вариант, подойдет», — закивал головой Златка. «Сдается мне, все это неспроста, и сей трактир каким-то образом связан с делом этой Каи». «Калли». Ты говорил, что у тебя несколько идей. А какие еще? Вторая идея связана как раз с только что высказанной тобой мыслью. Может, этот трактир реагировал не на нашу Иву, а на эту самую Каи? Ведь я правильно понимаю, Ива? Эльф обернулся к девушке. Каждый раз, когда ты была в этом месте, там была Каи. Да, кивнула травница. Но получалось так, что она уходила раньше а я и другие посетители оставались. — Уверен, это как-то можно объяснить, — махнул лапкой светлой. — Конспирацию нарушать было нельзя, — хмыкнул Адей. — Да, хотя бы это, — совершенно равнодушно бросил Калли. — А меня вот что смущает, — вдруг произнес Грым. — Ива же приносила нам пирожные из этого кабака. Мы все их ели и пальчики облизывали, и никто не отравился. А ведь то, что мы сегодня видели, рухлить и старье. Все торопело замолчали, словно каждому вдруг очень захотелось пощупать свой живот. Ну, ты, Грем, как чего-нибудь выдашь? выразил общую мысль Златко. Надо было заподозрить неладное, еще когда я увидела ягоды в это время года, буркнула Ива. Нет, мотнул головой синекрылый. Ты же помнишь, один из основных законов мира магии и судьбы. «То, что тебе суждено...» «Мимо тебя не пройдет», — кисло закончила травница. «Помню и знаю. Мы в прошлый раз именно из-за этого фатализма и вляпались в историю». «Вляпались мы в нее, потому что Грэм заблудился». Вновь не удержала свой язык на привязи Дэй. «Ага, давайте еще вспомним, что в другой город нас Владигор послал, а Калли про развилку не сказал» и что мы вообще полезли в ту подземную комнату, — возмутился Беррин. Мы оказались там, потому что оказались. Может, случайно. Может, суждено было. Но не окажись мы там, круг девяти так и не обрел бы покой. Значит, все не зря. Как и большинство представителей своего рода, Златка был горяч, благороден и... фаталист. Мне кажется, что я не зря повстречалась с этой девушкой, Неожиданно высказалась Ива, гордо вскинув подбородок. «Я это чувствую. А коли так, то...» «Но вновь расхлебывать какую-нибудь странную историю!» Тоскливо закончила за нее горгулья. «А когда ты боялась странных историй, а, клыкастая?» Хлопнул Дэй по спине троль. Причем, что характерно, ни он руку о камень не отбил, ни горгулья не покачнулась. Только от слов скривилась. «Как там говорят? Маги не ищут легких путей?» — вопросила она. «И за это надо выпить!» — провозгласил Грым. И идея была единодушно поддержана остальными. На следующий день друзья все-таки смогли пробиться к Кае. Златка под напряг старые связи. Следствие их пока игнорировало. Старшие маги тоже. Оставалось надеяться, что так будет продолжаться и впредь и что это не какая-то хитрая задумка дознавателей. К подозреваемой всех, разумеется, не пустили, только Иву. «Каи! Ива, ты-то тут что делаешь?» Девушку было не узнать. Одежда такая, будто ее не стирали уже лет десять, равно как и не снимали. Лицо измученное. А вот глаза... Глаза горели лихорадочным, нездоровым блеском, и губы от чего-то стали ярче. «Интересно стало, с убийцей пообщаться?» Девушка-гончар презрительно скривилась. Знахарка поначалу застыла с открытым ртом, потом разозлилась. «Да, автограф у тебя, дуры, взять!» — рявкнула она. За Каи вообще водилась привычка подозревать весь мир в злом умысле и одновременно в пренебрежении к ней. «Только вот и мечтаю на очередного убийцу посмотреть!» Девушки застыли друг против друга. первая сдалась Каи. «Ладно, зачем ты пришла?» Но голос уже не был вызывающим. «Проведать», — пожала плечами Ива. «И если смогу, помочь». «Чем?» — фыркнула заключенная. «Ну, пока я принесла тебе всяких вкусностей. Одеяло вот, на всякий случай. Кое-что из одежды. А вообще мы с друзьями пытаемся хоть что-то выяснить. Пока не очень успешно, но мы ищем». Каи кивком поблагодарила не зная, как реагировать на слова юной колдуньи. Ива тем временем достала из сумки тетрадку и старательно зачитала по ней заклинание. По идее, это должно было защитить от подслушивания. Сомнительно, что кто-то этим стал бы заниматься, но предосторожность никому еще не мешала. Травница, правда, подумала, что если слушают маги действительно высокого уровня, то вряд ли им помешает ее дилетантская защита. С другой стороны... Почувствовать, как ломает ее колдовство, чародейка должна была. Она пояснила Ким, что сделала. «Ты мне вот что скажи», — его глубоко вздохнула. «Понимаю, что ты можешь мне не доверять, и не знаю, как убедить тебя в том, что желаю тебе добра. Но мне надо знать, ты его убила». По лицу Каи было видно, как подозрительность борется в ней с надеждой. В конце концов она решила, что терять ей особо нечего. Она давно поняла, что дознавателям очень бы хотелось повесить на нее убийство мужа. И единственное, что им в этом мешало, так это то, что магии в ней не было ни на грош. А как умер ее дорогой муженек, они так и не определили. «Нет, Ива, я его не убивала». «А что же произошло?» «Да не знаю». Девушка пробежалась по комнате, взъерошила грязные волосы и посмотрела на волшебницу. Я пришла после того, как мы с тобой поговорили. Разумеется, мы с Диром поругались. Мол, где это я шляюсь? И все такое. Слово за слово. Сыра была та еще. Посуду побили. Было дело. Не в первый раз. Но вдруг он смотрит на меня и падает. Вот так. Стоял, ругался, был вполне жив. А когда я подбежала, уже мертв. Она замолчала, мысленно возвращаясь к тому, что произошло. Перед ней до сих пор стояли удивленные глаза мужа. Ива немного помолчала. «Но ведь это не все», — осторожно произнесла она через какое-то время. Кай замялась. «Расскажи», — попросила травница, чувствуя себя так, будто вернулась в свою деревушку, где ей по нескольку раз в день приходилось выслушивать жалобы своих соседей, считавших, что на то знахарки и существуют, чтобы им рассказывать свои горести. «Ну да. Было еще кое-что». Калли вдруг подсела вплотную к чародейке. Ее глаза заблестели сильнее. Ива даже испугалась, что девушка сходит с ума. Столько чувства, волнения, почти восторга было в этих серых глазах. «Только я дознавателям этого не говорила. Ты уверена, что нас не могут подслушать?» Стопроцентной уверенности у травницы не было, но, тем не менее, она кивнула с самым честным видом. «Знаешь, Каи, похоже, самой хотелось на кого-то это вылить. Я ведь хотела его смерти. Честное слово, хотела. Не видела другого выхода для себя. Или он, или я. Но я его не убивала. По крайней мере, физически. Но я знаю, он умер из-за меня. Речь ее была сбивчивой. Руки нервно дергали ткань юбки. Наняла, что ли, кого-то? Но ну, откуда у нее деньги на такое дело? любовник помог. Это было похоже на... даже не знаю на что. Будто кто-то был со мной в тот момент. Я смотрела в глаза Дира. Он кричал, вопил, дергался весь как-то. Рожа покраснела, глаза бешеные, изо рта слюна брызжет и что-то кричит, кричит, волосы сальные и несет от него алкоголем. Нет, он не был так уж пьян, но этот запах был просто ужасный. Я в ответ тоже кричу, что именно уже не помню. И вдруг перевожу взгляд на его пальцы. А они толстые. Представляешь, Ива, я тебе могу поклясться, что когда мы поженились, встречались, я ведь влюбилась в эти пальцы. Глупо, наверное, но они с такой лаской держали глину. Были такие чуткие. Да, порой в трещинах или мозолях. Не всегда такие уж чистые. Но они были... «Изящные. Я вот тебе клянусь, они были, ну, не тонкие, чай не дворянин, но изящные. Некрасивы в обычном смысле, а именно изящные. Изящные, понимаешь?» И тогда под ними рождались прекрасные кувшины и горшки. «Да, может, и обычные, но в них тоже было какое-то изящество. А вот сейчас, да, и в тот момент я заметила, что случилось с его руками». Смотрю на них, а они стали просто отвратительные. Отвратительные! И в голове у меня как будто что-то перемкнуло. Сразу стало все так кристально ясно. Нет больше того, кого я любила и за кого вышла. Нет и не будет. И моей мечты тоже. Никогда я больше не смогу прикоснуться к гончарному кругу. Потому что если этого круга касались такие пальцы, то на нем никогда, ничего хорошего больше не сможет родиться. А значит, мне до конца дней моих тянуть эту лямку, терпеть придирки мужа, вечное недовольство родителей, бесконечной болезни детей. И никогда, никогда не делать то, что я люблю более всего. Более всего. И стало так холодно и больно. И. Как-то странно, будто я встала на какую-то черту. Грань? — ёкнула уивы в груди, а несчастная узница продолжила свой рассказ. И будто что-то спрашивает меня. Ты действительно этого хочешь? А я смотрю на то, как его морда все краснеет и краснеет, а пальцы как-то мельтешат и мельтешат по воздуху. И понимаю что больше так не вынесу. А потом, словно на меня целый поток воды обрушился. Глаза открыты, а мир будто отдалился. Комната начала расплываться, и я не слышу больше воплей дира, хотя рот открывается, а руки машут. Есть только звук какой-то непонятный, будто струна оборвалась или кто-то по воде чем-то шлепнул. И тут, без перехода, Все вновь стало как прежде, только дир лежит на полу, а глаза удивленные, — удивленные-удивленные, и рот открыт, будто что-то не досказал Вот такая история. Ива с друзьями сидели в домике девушек, обедали и разговаривали. Так все это и мне рассказала. «Бред какой-то!» — прочавкал Грым. «Я бы на месте дознавателя ни слова не поверил». А она и не рассказывала ничего дознавателю. Неразборчиво из-за поднесенной ко рту кружки парировала травница. — Хм. — По крайней мере, если эта твоя Каи не врет, — зладко поставил на стол локоть. — Видно внешнее воздействие. — Что скажешь, Калли? Эльф доживал откушенный кусочек пирога, отпил чая из кружки и кивнул. Типичное описание внешнего сверхъестественного воздействия из уст немага. Холод, боль, расплывающаяся перед глазами картинка, отсутствующие звуки, прямо как в учебнике. «Она встала на грань?» — осторожно поинтересовалась Ива. Гранью называли все, что могло быть переходом между этим миром и другим, в том числе миром, в котором обитало то, с чем лучше никогда не встречаться. Зеркало, кладбище, ночь, вода, обморок никогда не угадаешь что может стать гранью кто знает пожал плечами калли вполне возможно и даже вероятнее всего такое впечатление что ее мысли чувства дали возможность чему то прорваться в этот мир какому то монстру демону горгулья потянулась за чайником и не глядя долила кипятку себе и иви не промахнулась светлый задумался не знаю — ответил он. — Тут у меня никаких знаний. — А что вы думаете? Златко почесал нос и, наконец, решился. — Вообще, информации на эту тему у меня тоже нет. Но звучит не так уж невероятно. — А по мне очень даже наоборот, — рыкнул Грым. — Но по опыту знаю, чего только не бывает. Дэй, Ива, — поторопил девушек синекрылые. — С одной стороны, начала первая травница. «Я как-то не верю в чисто духовное воздействие, которое настолько сильно, что убивает здорового молодого мужчину. С другой стороны, Грым прав. Чего только не бывает. Уж нам-то, магам, не знать. А человеческий дух способен на многое. Может, даже на большее, чем тело». Все обернулись к Дэй, как к единственной, кто еще не высказался. «А я вот думаю», — задумчиво протянула она. Как ее рассказать нести с тем, что мы нашли в том заброшенном трактире? Как-то они связаны, это точно, согласился тролль. А не может быть все очень просто. Эльф потянулся за маленьким изящным печеньем, которое покупали в основном для него. То есть, Зладка как-то всегда особенно понимал Калли. Воспитание, наверное, наиболее схожее. Давайте подытожим. Что мы имеем? у нас есть некая сущность силы невероятной и непонятной и необычное ощущение этой человеческой девушки думаешь девушка просто является проводником то есть тем что дало возможность этой сущности прорваться в наш мир синекрылый подпер подбородок кулаком М -м -м. светлый доживал свою печенюшку и ответил это самое простое объяснение а почему именно через нее — А почему ты думаешь, что только через нее? — обаятельно улыбнулся Калли. — Просто ее случай мы знаем, а о каком-то еще можем не знать. — Да ладно тебе! Если бы нашли еще похожие тела, то точно бы об этом стало известно, — влез Грым. — Думаешь? — А то! Помните, как с этим монстром, которому так полюбилась наша клыкастая? Почему-то у тролля никогда не хватало такта, когда он говорил о Дэй. Тут же весть разнеслась по городу. Ну, сравнил. Там была куча эффектных трупов. Вырезанное сердце, перерезанное горло. Как такое в тайне сохранить? А тут что? Умер человек и умер. Может, если бы не этот практикант из наших, то и не почесался бы никто. Ну ведь эту сущность не потащишь в суд, попыталась перевести тему Ива. Хорошо, если нас вообще не объявят сумасшедшими. «Да ладно тебе, Ив! Надо просто магов, которые этим делом занимаются, притащить к тому мужику нарисованному!» «Нет, нельзя!» — покачал головой Златка. Все тут же уставились на него. «Почему?» — удивился Грым. «Потому что в такой трактовке получается совсем плохой расклад. Судите сами!» Синекрылый сделал паузу, собираясь с мыслями. «Было высказано желание!» «Было использовано существо из-за грани. Произошло убийство при помощи этого существа. Что это значит?» Первым сообразил тролль. «Вот гоблин! Это же вызов демона с целью убийства! Карается смертной казнью!» «Причем сейчас Кай тоже могут казнить. Но, скорее всего...» Златко качнул головой. И «Если все же осудят, то это будет тюремное заключение». «Много смягчающих обстоятельств. А вот если мы хоть словом заикнемся про ту сущность, ей могут приписать и вызов демона, и еще что-то. Короче, веселится обеспечена. «М-да», — выразил общую мысль тролль. «Помощники из нас, конечно. те еще?» «Но она же ничего для этого не делала», — расстроенно произнесла Ива. «Никаких ритуалов или чего-то подобного». «Это мы знаем. А в суде не докажешь». Беррин имел представление о судопроизводстве. «Но надо же что-то делать!» — возмутилась дей «Ну, давайте думать, что мы можем». «Сколько ж непонятного в этой истории!» — вздохнул Калли. «Всей компании они сидели в комнате для медитации. Только-только закончилось занятие о по помогии Земли, и необходимо было отдохнуть». Вернее, привести свои энергетические потоки в состояние покоя, как это называли преподаватели. Признаться, мало кто в подобном случае действительно медитировал. Скорее уж, общались и отдыхали. Впрочем, учителя это прекрасно знали, но, как правило, закрывали глаза на подобное безобразие, лишь изредка нанося проверочные визиты. Объяснение такому поведению было очень простое. На первых курсах Действенная и приносящая пользу медитация давалась с большим трудом, чем сами занятия. Это на более поздних годах обучения студенты наконец-то приводили свою энергетику в должное состояние. И именно тогда медитация начинала реально помогать. Пока же все, что могли начинающие студенты, это пытаться медитировать. Но отдых им все равно был нужен. Да уж. Тролль валялся на спине и рассматривал потолок. К слову сказать, ничего на нем интересного не было. Но очень уж Грыму не хотелось поворачиваться на живот. «Больше всего меня волнует эта таверна», — не унимался эльф. «Еще бы!» — хмыкнул Златко. «Если мы правы, и там действительно находится мощный источник энергии, наподобие того священного оркского камня, то это было бы великое открытие». «Да я не про это!» — Светлый поморщился. Он, как и все эльфы, терпеть не мог всякого рода массовые паломничества к великим артефактам. Считал, что толпы уничтожают саму идею, ведь что-то прекрасное не может принадлежать всем, а только тем, кто достоин. Я не могу понять, почему Ива попала в эту таверну, когда она была, так сказать, в живом виде, а мы видели все только как бы в мертвом облике. Мда, Синекрылый как-то странно выгнулся, пытаясь размять мышцы спины. «Вопрос так вопрос». «Да и вообще, сама по себе это-то верно, даже если забыть, что она вроде как не существует. Довольно странная. Даже удивительно, что никто из нас не обратил внимания на это раньше. Ну, когда Ива рассказывала». Горгулья в каменном обличье стояла мостиком и пыталась сделать его еще более выгнутым. Знахарка давно заметила, что лучше всего Дэй да думается вниз головой. «Да ладно! Что там странного-то? Кроме ягод этих треклятых!» — махнул лапой Грым, все так же продолжая рассматривать потолок. «Да, кстати, Ива, Берин посмотрел на девушку. А ну-ка, по пунктам расскажи нам еще раз, что тебе показалось тогда или уже сейчас вспоминается как необычное. Может, мы что-то пропустили?» зладко «Ну ты мост так задачки подкидывать!» — возмутилась травница. «Те мы живы!» — фыркнул тот. «Все вы благородные такие!» — усмехнулся тролль, любивший всех подначивать. «Надаете указаний, а нам, бедным наемникам, выполнять!» «Ага!» — поддакнула знахарка. «Ничего-ничего, вам полезно!» — засмеялся благородный. «Ты вдавай, не разглагольствуй, а думай лучше!» Девушка хмыкнула но, тем не менее, послушно задумалась. Ну, во-первых, что мне бросилось в глаза сразу. Начала она через какое-то время. Это то, как одет был трактирщик. Тип за стойкой. Будто его одежда была из разных времен. Половину из того, что на нем было напялено, сейчас уже не носят. Хм, возвращаемся к идее про временной туннель? Спросила дей Возможно, пожал плечами Златко. Продолжай, Ива. Во-вторых, ну, про ягоды уже сказали. А еще там было все слишком чисто, слишком уютно, слишком вкусно и, главное, слишком дешево. Ага, заманиловка такая. огу если бы так было на самом деле, произнесла Горгулья из своего мостика, выпрямляя одну ногу, то там народу было бы не протолкнуться, а ты говоришь, что людей было не очень много. — Ага, не очень. Не то чтобы пусто, особенно во второе мое посещение. Но немного для таких условий. — А что еще? — Разговоры странные, — буркнула девушка. — Нет, ну, правослова, вас часто в других тавернах спрашивают про то, чего вы хотите более всего, — почти возмутилась она. — И чтобы вы еще и отвечали. У вас такое хоть раз было? — Ну после анной бутылочки и не такое было Златка и грым довольно хмыкнули а на трезвую голову парни помотали головами а вот то то же а еще мужик этот фиолетово волосый где то видано вообще да еще и лицо как у куклы и шапочка жуть ладно с мужиком мы поняли рассмеялся реагируя на горячность подруги синекрылой а еще что нибудь ну Ива в этот раз задумалась ненадолго. — Есть еще кое-что. Не знаю, важно это или нет, но почему-то оно меня мучает. — И что? — Да вот название. Кто-нибудь сумел его прочитать? Вывесковетками была заслонена. и как раз перевернулась. И теперь в позе кошки гнулась в другую сторону. Грым и Златка согласно покивали. Первый на всякий случай уточнил. «Ушастый! Ты у нас самый глазастый! Ты не увидел?» Кали так мучительно о чем-то думал, что мысли разве что не бегали по его личику. «Самое странное, что я специально рассматривал название». Эльф, наконец, начал говорить. «Потому что мы столько промучились из-за того, что Ива не запомнила это гоблинское название. И вот сейчас понимаю. Я пытался его прочитать. Даже почти прочитал». А потом меня что-то отвлекло. И вот сейчас я не могу вспомнить ничего. Только, кажется, были буквы «С» и «Х». Все удивленно возрились на это чудо природы. Эльфы никогда практически ничего не забывали. А ведь я точно помню, что половину слова прочитал. Добил всех окончательно эльф. «Ну дела!» — протянул, почесав затылок тролль. Так. Тут же собрался Златко. «Тогда я знаю, с чего мы сегодня начнем. Сразу после занятий пойдем туда снова и попробуем все же разобрать название. Это может быть важно». Все согласились. «В принципе, можно всем и не ходить». Одна Ива нашла, что возразить. «Я сегодня раньше всех заканчиваю. Если на Владигора не нарвусь, то могу сама по-быстрому смотаться». «Ну уж нет». Одну я тебя больше туда не отпущу, сказал, как отрезал синекрылый. Это еще почему? Тут же возмутилась травница. Ива, это ты и удей? Гонора понахваталась. Калли выглядел наредко серьезно. Ты же понимаешь, что Златка прав. Зачем рисковать понапрасну, когда можно легко этого избежать? Можно подумать, вы многое сумеете сделать, если эта сущность решит нам навредить. Пробурчала знахарка, лишь бы не сдаваться без боя. — Ладно, — уже более громко добавила она. — Ну, тогда я пойду еще раз поговорю с Каей. Встретимся в два на площади Меченосцев. Друзья сочли за благо согласиться. На травницу нельзя было слишком уж сильно давить. Сделали так, как задумали. Вернее, поначалу шло все по плану, а вот потом... Ива сидела перед дознавателем, и пыталась доказать ему, что она не гоблин. «Вы что же думаете, я умею убивать так, что не остается следов? Вообще?» Девушка посмотрела на среднего возраста русоволосого мужчину. «Так что даже маги много старше и опытнее меня не разобрались, что к чему?» «Вы определенно мне льстите. Правда, не заслужено». «Так уж и не заслужено!» Пепельные брови дознавателя приподнялись. «Вы ведь очень способная студентка, не так ли?» «Способная!» — кивнула Ива. «Но все больше в лечении, а не наоборот». «И, скажете, ведьм в вашем роду не было?» «Почему же? Были. Только при чем тут мои родственники?» «Ну, знаете, уж больно подозрительно, что у главной подозреваемой вдруг подруга с ведьмовскими корнями нарисовалась». «А что вас смущает? Не пойму». Знахарка с удивлением посмотрела на мужчину. «Ведьмовская магия, даже если бы я ей обладала, имеет очень специфический и весьма заметный след. И не найти его, маги, которые специализируются на таких вещах, просто не смогли бы. Кстати, если вы считаете меня такой опасной, то а почему беседуете один на один, даже без мага-дознавателя? Вот и меня это интересует» пробурчал сыщик, явно понимая, что его знаний для общения со студенткой магического университета не хватает. Будто дождавшись именно этих слов, дверь распахнулась настиж, и в нее ворвался еще какой-то мужчина. «Шеф! Шеф! Она сбежала!» «Кто она?» — опешил дознаватель, поднимаясь из-за своего стола. «Да это! Гончар которая! Ну, убийца это непонятная!» Подозреваемая в убийстве. Машинально поправил его начальник и сорвался с места, побежав к двери. «Как это произошло?» Мужчины выскочили в коридор. Ива кинулась за ними. «Да ужас какой-то! Ее вели на допрос к вам, ну и через двор проходили. А тут какие-то уроды в масках как наскочат, нашим по головам дали. Как никого не убили, непонятно. Хватит девку, идиору!» «Идиоты!» «Как эти уроды?» — передразнил дознаватель рассказчика. «Вообще во двор попали? Ворота с охраны нам на что?» «А я о чем, шеф? Наши сказали, они будто бы уже были во дворе. Может, по каким-то другим делам пришли, попрятались, а как девка появилась, так и уволокли ее. Бардак! Да что же это такое творится?» Весь этот разговор проходил на бегу, но знахарка не собиралась отставать. При этом у девушки в голове не укладывалось, кто мог кай так помочь. — Да, шеф, вот еще что. Ребята говорят, что девка это отбивалась. — Да, как же, так я и поверил. Они выбежали во двор, где сейчас бестолково, по крайней мере, на первый взгляд, носился народ. Дознаватель сходу принялся забрасывать всех вопросами, что-то кричать и, по-видимому, пытаться организовать погоню. — Возьмите меня с собой! — оказалась рядом с ним Ива. — Ты что, сдурела? — заорал на нее мужчина. — У тебя вообще мозги есть? «Ты что, не понимаешь? Я должен в первую очередь тебя заподозрить в организации этого побега!» «Да!» — искренне удивилась травница, никак не продумавшая такой вариант. Ну, я же была у вас в кабинете все это время!» — осенила ее. «А дружки твои?» а они?» — девушка подняла голову к часам на башне магистратуры. «Сейчас на лекции. Там, можете не сомневаться, полно свидетелей!» Мужчина, немного остыв, Посмотрел на девушку весьма неприязненно. «Тем более! Это же не игрушки, госпожа ученица!» Он подчеркнул тоном последнее слово. «Это реальность, а не учебные поединки. Если вас убьют, то мне начальство замага голову снимет. Поэтому идите-ка вы домой. Все равно никуда от меня не денетесь». Видя, что его уже раскрыла рот, чтобы возразить, он продолжил еще более сурово. «Идите, я вам говорю, а то под конвоем отправлю». Знахарка поняла, что в данном случае ее дар убеждений не поможет. Ее действительно с городской стражей просто отправят домой. Позора потом не оберешься. Поэтому она тихонько выскользнула за ворота и затаилась у соседнего дома, собираясь незаметно проследовать за поисковой группой. Сама побоялась колдовать. В группе, что сейчас соберет дознаватель, будут только профессионалы. Они дело свое знают, а ее магия может только помешать им. Долго ждать не пришлось. Через совсем малое время несколько всадников вылетели из ворот. Темными шумными птицами промчались мимо Ивы. Знахарка выругалась. «У нее-то лошади с собой не было!» Подумала, прикинула свои возможности и сорвалась на бег. «Магия тут не поможет. Ничего-то еще юная чародейка не умеет. Одна надежда на собственные ноги. Глупо, конечно, но...» По городу всадники тоже не смогут развить большую скорость. Да и по следу придется идти. А это означает неизбежной остановки. Ива не знала, как работают в таких случаях профессиональные сыщики. Златка однажды говорил, что в Стонхерме на всех осужденных наколдовывается какое-то заклинание, позволяющее в случае побега легко обнаружить или опознать преступника. Поэтому первое, что он и делает, вырываясь на свободу, это ищут мага, который может снять этот волшебный знак. Таковых не очень уж много, так что деньги тут вертятся немалые. А вот что касается задержанных... Однако какими-то соображениями руководствовались те, кто сейчас так шустро промчался мимо Ивы. А значит, надо было бежать за ними. Они явно знали, что делали. Как бы ни ругали стражу и дознавателей, травница все равно не верила, что в Станхерме много дебилов на подобных местах иначе город давно бы потонул в преступлениях». Чувствуя себя полной идиоткой, знахарка неслась по улицам. Проблем с нахождением пути у нее не возникало. Ругань на промчавшихся стояла такая, что можно было слышать за несколько кварталов. В частности, благодаря этому ей в нескольких местах удалось срезать путь, перебираясь на соседние улицы через заборы или дворы. Вот когда девушка поблагодарила, сама от себя такого не ожидала, своих учителей, занимавшихся ее физической подготовкой. Студентов Стонхермского магического университета учили в основном боевой магии, уделяя очень большое внимание смешанному бою. Магии в перемешку с поединками на мечах или обычным рукопашным. Разумеется, чтобы эффект намахать мечом или наносить реальные удары ногами и кулаками, приходилось очень и очень серьезно заниматься собственными мышцами. Выросшая в деревне и прошедшая половину Много меньше, конечно, но все равно немало. Известного мира Ива не могла сказать, что ей совсем уж чужда физическая нагрузка. Но ее возможности мало соответствовали чаяниям учителей. Вот и взялись они за нее со всей серьезностью, отчего девушка выла оборотнем на луну. Многого, правда, пока наставникам не удалось от нее добиться, но научили и правильно дышать в бою и беге, и с более-менее приличной скоростью реагировать, уворачиваться, прыгать, да и другим навыкам. И вот сейчас юная волшебница про себя, то ругаясь, то вознося хвалу, мчалась по узким улочкам Станхерма, перепрыгивала через низенькие тележки, подныривала под более высокие препятствия, перелезала через заборы и перескакивала через канавы и лужи. — А хорошо все-таки, что тут не носят шубы. Побегала бы я в шубе сейчас, — подумала Ива на полном ходу, Врываясь на небольшую площадь, бывшую, по сути, просто перекрестком нескольких улочек. Впрочем, как влетела она туда, так и сдала назад. На этом небольшом свободном пятачке шел бой. Спешившихся всадников травница узнала. Но кто сражался на противоположной стороне, разобрать не удалось. Однако там явно тоже были маги. В быстром темпе травница метнулась под прикрытие одного из домов. Только каким-то чудом Не словив на себя ни заклинания, ни клинка. Ух, резко выдохнула девушка, никак не ожидавшая такого поворота. Ух, это ж надо! Знахарка прижималась спиной к стене дома и пыталась понять, что же произошло. Для этого быстренько высунула любопытную голову из-за своего укрытия. Как раз в это время на площади что-то оглушающе взорвалось, и травница, помянув всех богов, спряталась обратно. Не привыкшая к быстрой оценке подобных ситуаций Ива ничего не разобрала, и пришлось выглядывать еще раз. В ярких красках, представляя, что скажут ей друзья и Владигор. Превозмогая инстинкт самосохранения, юная чародейка разглядывала маленькую площадь, на которой сошлись люди из следственных подразделений городской стражи и какие-то неизвестные противники. Те, кто похитил Каи, в центре уже бились на мечах. Сзади стояли маги. Травница пыталась понять, что они делают, но удавалось это с трудом. Большинство распознаваемых заклинаний они в университете еще не изучали. Из чего Ива совершенно справедливо заключила, что соваться ей смысла нет. Тем более она пока не определилась со стороной. Юная чародейка вновь боязливо выглянула из-за угла. На этот раз ее интересовали неизвестные, сражающиеся против городской стражи. Одежда, как у обычных горожан, а вот на лицах маски. Что это значит? Не хотят быть узнанными? М да, гениально, Ива. Однако тут знахарка углядела, как один из них потихоньку начинает пятиться назад. Надо сказать, что прижали их грамотно. Обе улочки за их спиной, насколько знала Ива, упирались в стену вокруг главной городской больницы. А она была «Ого-го, какая высокая!» Никаких переулков или мест, через которые можно было бы как-то пробраться, вроде тоже нет. Правда, один человек смог бы как-то просочиться, но для этого пришлось бы очень сильно постараться, да и то при условии, что его будут прикрывать. Может получиться, но не скоро. А в этот момент как раз один из неведомых похитителей и пытался ускользнуть. Причем сражающиеся и с той, и с другой стороны имели очень мало шансов на то, чтобы заметить этот маневр. Уж слишком удачно он прятался за ящиками с какой-то снедью из ближайшей лавки. Но более всего его заинтересовал объемистый сверток у него на плече. Особенно тем, что из него высовывались очень знакомые женские туфли со сбитыми каблуками. Травница быстро прикинула, как неизвестный может двигаться. Через дворы пробежала на другую улицу. Шикнув на собаку, и сунув какому-то возмутившемуся было мужику под нос бляху университета, раз он с первого взгляда не отличил магичку. Девушка, пытаясь не дышать шумно, вновь спряталась за выступающий угол дома, ожидая неизвестного похитителя и молясь о том, чтобы ее чутье и логика не подвели ее в такой момент. И ее молитвы были услышаны. Мужчина спрыгнул с какого-то забора и весьма неласково стащил с него укутанная в плащ тело. Ива напряженно ждала. Неизвестный немного покрутил головой, взвалил на плечо свою ношу и направился прямиком к тому месту, где спряталась знахарка. Народ на улочке, слыша, что творится по соседству, благоразумно попрятался. А может, и пошел посмотреть на бесплатное представление с магическими эффектами. Травница затаила дыхание, боясь готовить заклинание заранее, чтобы не спугнуть мужчину. Только когда он оказался совсем рядом, На ее пальцах родились так любимые всеми студентами факультета Земли камушки. Простейшее заклинание этой стихии, действующее наподобие огненных шаров у соответствующего направления магии. Хорошо заклинание было не только своей простотой, но и тем, что все обучающиеся на факультете Земли владели им виртуозно, и никаких осечек не бывало, и быть не могло. Ива выскочила из своего укрытия и практически в упор влепила заклинанием. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что мужчина вовсе не маг, и можно было без особого риска запустить камушки, когда тот был еще далеко. Но сейчас получилось очень эффектно. Мужчина на миг остановился, смешно свел глаза вместе и рухнул, как подкошенный. Сверток свалился вместе с ним. Оттуда раздался сдавленный стон. Ива бросилась к завернутой в плащ принялась помогать выпутываться. Через минуту этой неравной борьбы на свет божий, то бишь сумерки, в которые превращался любой день этого хмурого месяца, показалась помятая и маленько одуревшая Каи. Взгляд у нее был весьма и весьма туманен. Еще бы, после такого-то обращения. — Каи! Каи! — принялась термошить ее Ива. э Э-э-э! Каи! А ну, посмотри на меня! Девушка наконец-то сфокусировала взгляд. «Так это я тебе обязана такому эффектному спасению?» В голосе были и крик, и издевка. «Если ты про последнее падение, то да. Надеюсь, я не твоего дружка уложила? А к тому, что было до сего момента, я не имею никакого отношения». «Так это не ты?» «Не. И не ты?» не Впрочем, девушка потрясла головой, пытаясь прийти в себя. «Я знаю, кто это мне удружил». Сначала я сомневалась, а теперь просто-таки уверена. «И кто? Ну, кто тебя похитил?» «Это...» Но тут на соседней улице раздалось несколько взрывов. Девушки аж подскочили. «Позже!» — почти крикнула Ива, схватила подругу за руку. «Можешь бежать! Они сейчас схватятся, что тебя нет, и бросятся ловить! Надо смываться!» И они побежали. Бежать оказалось трудно. Каи не могла так эффективно прыгать и уворачиваться от всяческих препятствий. К тому же мчаться, сломя голову вдвоем, всегда труднее хотя бы из-за того, что надо постоянно следить, чтобы второй не отстал и не потерялся. Да и не была Каи сейчас в хорошей форме. Постоянно спотыкалась, путалась в юбке. Туфли так и норовили соскочить. В тюрьме отобрали шнурки. Никто перед девушками не расступался. Ива нарочно выбирала такой маршрут, чтобы он проходил по узким улочкам, и более сильные мужчины, не говоря уже о всадниках, не имели бы возможности воспользоваться своим преимуществом. Однако надо было решать, что делать. Вечно же так не пробегаешь. «Ива! Ива! А куда мы несемся? Кай отчаянным усилием догнала магичку. «Пока куда-нибудь подальше». «Может, мне надо к воротам? В городе я не спрячусь, наверное». Дыхание у недавней узницы срывалось. Она наверняка не была подготовлена к таким кроссам. «А ты сможешь убежать?» — бросила травница через плечо. На лице Каи вмиг отразилась огромная гамма чувств. От яростной готовности унестись на край света до обреченности. «У меня дети!» — с какой-то невыносимой болью пробормотала она. «Вот то-то же!» — рыхнула знахарка. «Сначала оторвемся от твоих похитителей, а потом разберемся», — сказала и сама поняла, что накаркала. Если до этого момента еще можно было надеяться, что городская стража одолеет неизвестных, то стоило словам сорваться с уст ведьмочки, как она тут же поняла, преследователи из числа похитителей встали на след. Нет, конечно, это не неосторожная фраза знахарки повлияла на исход битвы, но, как часто, наши иллюзии дают нам надежду. «Вот гоблин!» — ругнулась чародейка. Прямо над ними пролетело заклинание поиска. «Они нас магии ищут!» «А они могут?» — дыхание почти с хрипом вырывалось из Каи. «Да, так их! Надо что-то срочно придумать!» Думать при таком темпе трудно. Преследование ощущалось всей кожей. То и дело над головой проносились маленькие поисковые шарики. Перебить заклинание Иве не удалось ни разу. Уровень его много выше ее возможностей. «А что б вас!» — вновь ругнулась травница, когда услышала позади, явно на улице, с которой они только что свернули, крики. Преследователи не были столь деликатны, и случайные прохожие, тележки, переносные прилавки просто сбивались. «Гоблин, все возьми!» Стало ясно, что им не убежать. Принимать бой — проигрышный вариант. Прятаться не имело смысла. Магия найдет их везде. «Сюда!» — вдруг раздалось сбоку. «Сюда! Я прикрою!» Ива успела только разобрать фиолетовые волосы, квадратную шапочку и просторные одежды, а ноги ее уже сворачивали к дому с тремя подгнивающими ступеньками. Ладонь сама ухватила Кай за запястье и дернула за собой. Они влетели в помещение, а мужчина остался стоять в проеме двери. Посмотрел в сторону, откуда прибежали девушки. На фарфоровом личике не отразилось ровным счетом ничего. Через секунду он отпрянул назад, захлопнул дверь и посмотрел на подруг. Те стояли, прислонившись к стене, и пытались утихомирить бешеное биение сердец и хоть как-то совладать с дыханием. Странный мужчина поднял палец и заговорщически улыбнулся. Девушки постарались стать тише воды ниже травы. Было отчетливо слышно, как несколько человек «Бегут мимо дома, как резко и отрывочно звучат команды, как поисковая магия уносится куда-то прочь». Поняв, что погоня пронеслась мимо, Ива с облегчением выдохнула. И тут же, словно спохватившись, начала разглядывать фиолетово-волосого незнакомца. Ощущение было невероятно странное. Не было сомнений, что вот он стоит перед ней. Уголки губ чуть изогнулись, будто привычной улыбки. Длинные прямые волосы чуть подрагивают от сквозняка. Но при всем этом, будто и нет его, словно полы его летящей одежды не касается досок, на которых он стоит. Или все же не стоит, и верно тонком запястье как-то неестественно висит. И лицо это не лицо человека или какого-то другого живого существа, глаза, как путь в бездну, и взгляд их не уловить. Вроде и смотрит он на тебя, и в то же время не поймать его так, чтобы глаза в глаза. И все в нем какое-то словно призрачное, подсвечивается изнутри. Хотя при этом объяснить подобное ощущение никак нельзя. Ведь так естественно выглядит и ткань, и украшение, и тело. — Кто ты? — выпалила Ива. — Почему ты помог нам? Два вопроса сами сорвались с языка. Легкий переливчатый смех но слышишь его не столько ухом, сколько чувствами, душой. Тебе ли не знать, кто я, и вознахарка? Улыбка ли это, или тени так легли? Ведь ты так часто любовалась и восхищалась мною. — Я? — опешила она. — Я тебя всего два раза в жизни и видела, да и то второй раз на фреске. И как ты вообще из стены вылез? Травница осмотрелась. На этот раз в помещении не было вообще ничего. Голые стены и деревянный пол. Лестница наверх. Ой ли! И голос словно переливается. И даже не скажешь, какой это голос. Высокий или низкий. Глухой или звонкий. Совершенно неуловимый звук. Как глупо это звучит. Захотел и вылез. Раздалось в голове у чародейки. Ива так и застыла с открытым ртом. — Что-то до этого она собиралась сказать. Да сейчас уже ни за что бы не вспомнила. — А помог я вам? Мужчина перевел взгляд на Каи. — Потому что с меня эта история началась. И должна ее закончить так, чтобы не стыдно было. — Ты... ты... Девушка Гончар столь восторженно смотрела на Фиолетово-Волосова, будто видела что-то нереальное и невообразимо прекрасное. Впрочем,. «Может, так и было. Кто этих творческих личностей разберет?» «Тот, кто... помог мне?» «Да». «И это ты?» «Ты спрашивал?» Кай чуть нахмурила брови. «Ты?» «Да». «Но ведь, наверное, мое желание не было добрым». Девушка сама стушевалась от того, как это прозвучало. Мужчина лишь пожал плечами. «Разве это важно?» — произнес он. «А что важно?» — спросила Ива. «Важно то, что сейчас ты, Каи, отправишься...» «А откуда ты знаешь наши имена?» Сама того не ожидая, перебила травница и испугалась. От существа перед ней исходила такая аура могущества, что даже магия не могла с ней справиться. Это была сила в чистом виде. «Ничего подобного не существует в природе», — так говорят. Незнакомец опять перевел взгляд своих темных глаз на нее. И выражение их невозможно было понять. Опять. «Я все знаю. Все, что творится в этом городе». Он сказал это так, что ударение пришлось на каждое слово. Будто каждое слово необыкновенно важно. Возможно, так и было. По крайней мере, Ива тут же захлопнула уже открытый для следующего вопроса рот. Она не понимала, что происходило, но сочла за благо промолчать. Золотое решение. «Итак, Кай, сейчас ты отправишься обратно в тюрьму и...» «Но как же?» В голосе женщины прозвучало такое отчаяние, и невысказанный вопрос повис в воздухе. «Это из-за...» — Успокойся. Интонация не изменилась ни на каплю. — Все у тебя будет хорошо. Вот увидишь. Я хочу, чтобы ты обрела то, что желаешь, сейчас. Он сделал ударение на этом слове. — А значит, так и будет. Девушка, по примеру Ивы, оторопела. — Так все же кто ты? — все-таки решилась травниться. — А ты подумай. На этот раз... Подначивание было отчетливо слышно в голосе. А как догадаешься: Не ищи меня. Не думаю, что этот образ я тебе еще показывать буду. Хотя, кто знает, кто знает. Так говорят среди людей. Э, -э а почему я оказалась в этом трактире, не унималась знахарка. И вообще, он существует? Конечно, существует. И пирожные. «Были самые настоящие, так что можешь передать своему другу-троллю, чтобы не волновался». «Он нас подслушивал», — возникла почти паническая мысль. «Я знаю все, что происходит в этом городе», — повторил мужчина явно в ответ на ее мысли. «А оказалось, ты здесь потому, что я люблю все необычное и непохожее, потому что ты была нужна ей», — кивок в сторону Каи. — Да и просто случайно. Я иногда люблю случайности. — Какой же он странный. Мысли просто разбредались. Невозможно было сосредоточиться и понять, что он говорил и как он это делал. — Да, странный, но тем и жив. Незнакомец кивнул каким-то своим соображением. — А теперь идите. Белая почти нереального оттенка рука поднялась. И в следующее мгновение девушки оказались на улице, где находилась резиденция главы городской стражи, кабинеты дознавателей, а заодно и камеры для задержанных. Подруги покрутили головой. На улице почти не было прохожих. От прежней суеты не осталось и следа. Вздохнули и отправились в место, откуда Каи недавно так эффектно утащили. «Слушай, а ты говорила, что знаешь, кто тебя похитил?» вспомнила Ива, находящаяся все еще под впечатлением от этого сумасшедшего дня. «А, да!» — узница нахмурилась, но потом ее личико вновь разгладилось. «Это маг-дознаватель, что меня допрашивал все эти дни. Он никак не мог понять, как я...» — девушка скривилась и, пародируя, произнесла. «Убила мужа!» «Магии никакой нет, а он вбил себе в голову, что тут не все ладно!» Правильно вбил, к слову сказать. Не смогла удержаться травница. Ага. Только я-то сама этого не знала. Девушка вздохнула, но без особой грусти. А потом он подслышал наш разговор. Как? Я же поставила защиту. Сейчас объясню. Он приходил ко мне в камеру, когда ты ушла. Сказал, что все слышал. Мол, он так и понял, что я ему вру. И очень на самом деле повлияло на смерть мужа. Поэтому он и подслушал наш разговор, вплетя в твое заклинание свою магию. Так что разобрал все просто отлично. Ива попыталась представить, как это возможно. Но пришла к заключению, что она просто не специалист. А магдознаватель наверняка в таких вещах разбирается много лучше. Вот. И он решил, что я знаю какой-то секрет. И надо во что бы ты ни стало его узнать. Это он мне сказал на последнем допросе. Кай в очередной раз скривилась. Сказал, что много способов есть, чтобы расколоть человека. Травница аж содрогнулась. Почему-то способы приятными не представлялись. В этот момент они дошли до нужного им здания. Самое смешное, им пришлось объяснять страже что беглая заключенная жаждет вернуться. Охранник долго думал, что его разыгрывают. А уж когда девушек увидел вызванный дознаватель, с которым его уже имело счастье пообщаться, то единственное, что он и смог сказать. — 20 лет работаю. В первый раз такое вижу. Подруги переглянулись и пожали плечами. — Ну, проходите, коль пришли. Дознаватель тоже оказался не лишен чувства юмора. Позже они сидели в его кабинете, пили чай и общались. — И какого ты сбежала? — Да, работа явно накладывает отпечаток на манеру изъясняться. — Я не сбегала, — почти обиделась Каи. — Ее похитили! — влезла магичка. — Ваш маг-дознаватель и похитил. — Да, знаю, — поморщился сыщик. Доложили. В схватке с ним и его подельниками пострадали несколько стражников. Так что его самого сейчас ищут. — Так зачем-то ему понадобилось? Дознаватель вновь вперил в подозреваемую строгий взгляд. — Он думал, что я знаю какой-то страшный секрет. Ну, это... как... Девушка обернулась за помощью к травнице. «Как убивать людей без физических и магических следов, я так полагаю?» Пожала та плечами. «А ты знаешь?» «Да вы что, сдурели?» — весьма натурально возмутилась Каи. «Знала бы, была бы я здесь!» «И вообще, господин дознаватель!» — вновь перевела огонь на себя Ива. «Ну, не верю я!» Чтобы не нашлось какого-либо пусть и странного, но вполне реального объяснения, произошедшей с мужем моей подруги трагедии. И хитрый взгляд Кари глаз. К сожалению, вздохнул мужчина, это так. Так что сообщаю вам, уважаемая, неожиданный переход на вы даже смутил горожанку, что вынужден вас отпустить, ибо причина смерти вашего мужа наконец-то найдена. И она вполне естественна: у вашего мужа была найдена какая-то невероятно редкая болезнь. Название сейчас не припомню. Развивается эта болезнь незаметно, потихоньку меняя сознание и отражаясь на поведение. За более подробными разъяснениями обратитесь к специалистам. А у меня к вам никаких претензий больше нет. Можете быть свободны». Девушки какое-то время переваривали полученную информацию. А «Вот еще. Вас вызовут для прояснения некоторых моментов и по поводу противоправных действий нашего сотрудника». «Ага», — оторопела, кивнула Кай. Поднялась, поставила чашку на стол дознавателя и пошла к выходу. «До свидания». «Хм. Ну и ладно. До свидания». Ива тоже была несколько ошарашена тем, как повернулось дело. «Значит, слово свое фиолетово волосы сдержал». «Госпожа чародейка». Когда травница была уже у самой двери, окликнул ее голос сыщика. Она повернулась. Мужчина смотрел на нее, чуть наклонив голову к правому плечу. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» Ива помолчала. «Вам? Нет?» «Нет!» — мотнула она головой и закрыла за собой дверь. «Мог бы и извиниться за то, что так долго продержал тебя в камере!» — буркнула знахарка Каи когда они отошли на некоторое расстояние от кабинета дознавателя. Та хмыкнула. — Не смеши меня. Такие перед людьми, подобными мне, не извиняются. — И тем не менее. Чародейка начала спускаться по лестнице. — Хорошо, хоть все закончилось благополучно. Так что мне его извинения, как пятое колесо телеги. Надо быть скромнее. — А меня жизнь научила иному. Надо быть наглее, — возразила Ива. Хм. Они оказались во дворе и ненадолго замерли, привыкая к солнцу. Пусть уже не яркому, но после полумрака коридоров просто ослепляющему. Возможно. В этот момент Кай увидела своих родственников, родителей с малышками, и бросилась к ним. Они пришли ее навестить, а тут такая радость. В общем, Ива оставила подругу наслаждаться счастливым событием в кругу семьи, а сама пошла к выходу. «Ты же зайдешь ко мне?» крикнула ей вслед девушка. Чародейка повернулась и, приложив руку козырьком к лбу, солнце светило ей прямо в глаза. Так же громко ответила. «Обязательно!» А за воротами ее уже ждали друзья. Они, очевидно, тут давно маялись. Им сказали, что его здесь, но внутрь не пустили. Вот они и мыкались перед входом. Разумеется, стоило знахарке появиться, как на нее тут же набросились. — Ива! Ива! Ну, куда ты делась? Мы уже все извелись. Особенно после того, как нам тут про побег и прочее рассказали. Что вообще произошло? И где ты была? И что с Кайей? все хорошо. Ива улыбнулась городу вопросов. — Идемте, все расскажу. Она взяла под руки Златка и Грыма. Дэй и Калле тут же пристроились по сторонам. — Кстати, — вдруг вспомнил эльф. А мы таки смотались до этого трактира. Только на сей раз даже дверь открыть не смогли. Светлый состроил обиженную мордочку, но вмиг вернулся к обычной для эльфа спокойной мине. «Знаешь, как называется эта таверна?» «Стонхерм», — тихо произнесла травница. Друзья уставились на нее. «Ты побывала там сегодня до нас, что ли?» Синие глаза эльфа расширились. «Побывала». — усмехнулась знахарка. — Сейчас все расскажу. — Так ты думаешь, это... Это... Сам город? — почти закричал Калли, когда они уже сидели у себя, выслушав всю историю. — А ты так не думаешь? Иван откусила пирожок. Увы, не с ягодами, а самый обычный для этого времени года — с мясом. — Но... Но этого не может быть! «Почему не может?» Златка, хоть и выглядел не менее удивленным, но встал на защиту подруги. «Ты же не думаешь, что город — это только камни и дерево?» «Я как-то никогда не воспринимала слова о душе, духе города настолько буквально!» — покачала головой Горгулья. «Это ж надо!» «А нашей Иве вообще везет на воплощение городов!» — хмыкнул Грым. «Златослава! Теперь вот сам Стонхерм!» «Действительно», — пробормотала травница. Перед внутренним взором мгновенно всплыла темная комната, немного приоткрытая дверь, мужская рука на женской талии, золото несравненных волос. «Спасибо, милая!» Рука незнакомки скользит вверх по плечу мужчины. «Я же обещала! Я буду защищать твой род, милора И строгий голос в голове. «Так, молодые люди!» «Что это вы тут делаете? Взяли то, зачем пришли? Так марш отсюда!» «Интересно, почему?» — мигом заинтересовалась Дэй. «Наверное, потому, что Ива у нас и сама не совсем человек». Пока травница летала в облаках, ответил за нее Зладка. «Думаешь, именно поэтому? А у тебя есть какое-нибудь другое объяснение Но «Ну, все-таки дух города и его человеческое воплощение». Это не совсем то же самое, что дух природы. — Не думаю, что есть принципиальная разница, — покачал золотыми кудрями синекрылый. — Ведь мамочки нашей Ивы, папочка ее тоже не в абы каком облике являлся. Если они смогли сделать Иву, то вид он должен иметь очень даже человеческий. — Эй, хватит уже похождения моей мамочки обсуждать, — возмутилась травница. — А мы не похождение твоей мамочки обсуждаем. — показал ей язык Берин. — А твое происхождение? — Впрочем, это одно и то же. Тут же проказливо улыбнулся он. В любом случае, парень повернулся к Горгулье. У меня нет других объяснений. — Почему же он все-таки помог этой девушке, Каи? Дэй уже задалась другим вопросом. — Потому что любит все необычное и непохожее, — процитировала Ива. — А еще мне кажется, что Каи... Суждена более заметная роль в жизни. Она действительно талантлива. Знахарка кинула взгляд на странную, мало для чего пригодную вазочку. Мне кажется, ему было жалко, что такой талант пропадет. А не думаете ли вы, что это очень цинично? Убивать одного человека ради таланта другого? Горгулья даже прищурилась, рассматривая друзей. Тролль невозмутимо пожал плечами. Он как-то на редкость спокойно относился к смерти. Калли молчал и говорить однозначно не собирался. — А ты думаешь, что у духа города должна быть человеческая логика и человеческая мораль? — дернул плечом Златко. — Но все же убийство. Горгулья сама не знала, что хотела услышать в ответ на свой вопрос. Ива желала сказать, что Дир, возможно, и заслужил своей участи. Слишком легко сдался, не смог отстоять их нормальное будущее. Ни разу не вступился за жену, даже не поинтересовался, что с Кай происходит. Поставил ее в безвыходное положение и наслаждался этим, обвиняя во всех своих бедах и не стараясь выполнить данное перед свадьбой обещание. Да, с какой-то стороны он сам виноват в том, что с ним произошло. Ведь за убийство наказывают. А почему никто не отвечает за загубленные мечты и надежды? Иногда это даже страшнее. В одном случае убивают тело, в другом — душу. Но Ива промолчала. Ей не хотелось это обсуждать. Некоторых вещей лучше вообще не касаться. «Какая теперь разница? Выбор города сделан, и мы можем только принять его!» Вместо этого произнесла травница. Друзья поняли ее нежелание говорить на эту тему. «Златка? А, Златка?» — позвал Калли, явно жаждая применить свое дипломатическое искусство. «Что?» — оторвался от каких-то своих дум тот. «А вот ты всегда, как только мы влипаем в историю, под конец выводишь какую-нибудь хитромудрую истину». «Скажешь тоже!» — смутился Синекрылый. «Выводишь, выводишь!» — поддержал эльфа Грым. Девушки согласно хмыкнули. «Сейчас как ты считаешь? Какой можно вывод для себя сделать? Ну, из всей этой истории?» Все задумались. «Что надо быть осторожнее со своими желаниями», предположила Горгулья. «Нет, что надо иметь смелость принимать исполнение своих желаний», произнес Златка, Веско, как он это умел делать. Хм, «Думаешь?» Тем не менее усомнилась Горгулья. Синекрылый угукнул и кивнул. Тогда Дэй немного помолчала, но потом все же не выдержала. «Как вы думаете, теперь Каи будет счастлива?» Сегодня, очевидно, был ее день вопросов. «Он сказал, что у нее все будет хорошо!» Так и вышло. Каи вновь засела за гончарный круг. Ее пальцы опять касались глины. Воображение придумывало все новые и новые формы, расцветки, композиции. А душа пела. И как-то все вдруг встало на круги своя. Посуду Каи стали покупать. Вазочки вошли в моду. Возможно, сначала во многом благодаря шумихе, которая еще какое-то время стояла вокруг смерти Дира. Да и маги все же захаживали к ней, словно не до конца веря в историю с болезнью. А может, просто потому, что женщина-гончар Это действительно необычно. Как бы там ни было, это позволило Кай стать на ноги. А дальше дела пошли очень даже неплохо. Ее приняли в гильдию. Да и как-то сразу у нее начало находиться время на близнецов, а родители перестали ее пилить. Теперь только на ней держалось их благосостояние. Но более всего, при следующей встрече Иву поразило то, как сияли глаза девушки. У нее было любимое дело. И большего ей было и не надо. Немного удачи разве что. А удача... Читай, благословение одного фиолетово-волосого типа, изображение которого частенько появлялось на глиняных шедеврах Каи, у нее была. «Слушай, а почему тип за стойкой был так странно одет? Ну, путаюсь я в стилях, путаюсь!»